Глава шестая. Поговорив еще несколько времени с Эсаулом о завтрашнем нападении, которое теперь, глядя на близость французов Денисов, казалось, окончательно решил, он повернул лошадь и поехал назад. Ну, брат, теперь поедем, обсушимся, сказал он Пете. Подъезжая к лесной караулке, Денисов остановился, вглядываясь в лес. По лесу между деревьев большими легкими шагами шел на длинных ногах с длинными мотающимися руками человек в куртке, лаптях и казанской шляпе, с ружьем через плечо и топором за поясом. Увидав Денисова, человек этот поспешно швырнул что-то в куст и, сняв с отвисшими полями мокрую шляпу, подошел к начальнику. Это был Тихон. изрытые оспой и морщинами лицо его с маленькими узкими глазами сияло самодовольным весельем. Он, высоко подняв голову и, как будто удерживаясь от смеха, уставился на Денисова. — Ну, где пропадал? — сказал Денисов. — Где пропадал? За французами ходил. Смело и поспешно отвечал Тихон хриплым, но певучим басом. — Зачем же ты днем полез, скотина? Ну что ж, не взял. — Взять-то взял, — сказал Тихон. — Где же он? — Да я его взял сперва-наперва на зорьки еще, — продолжал Тихон, переставляя пошире плоские, вывернутые в лаптях ноги. — Да и свел в лес. Вижу, не ладен. Думаю, дай схожу другого, поаккуратнее какого возьму. — Эх, Шельма, так и есть, — сказал Денисов и Саулу. — Зачем же ты этого не привел? «Да что ж его вводить-то?» — Сердито и поспешно перебил Тихон. «Негожающий. Разве я не знаю, каких вам надо?» «Эх, как Ну, пошел за другим!» — продолжал Тихон. «Под полос я таким манером влез, да и лег!» Тихон неожиданно и гибко лег на брюхо, представляя в лицах, как он это сделал. «Один и навернись!» — продолжал «Он...» Я его таким манером изграбь, — Тихон быстро легко вскочил. — Пойдем, — говорю, к полковнику. — Как загалдит! А их тут четверо. Бросились на меня с шпажками. Я на них таким манером топором. Что вы, мол, Христос с вами? — вскрикнул Тихон, размахнув руками и грозно хмурясь, выставляя грудь. «То — То-то мы с горы видели, как ты стричка задавал через лужи-то, — сказал Эсаул. суживая свои блестящие глаза. Пете очень хотелось смеяться, но он видел, что все удерживались от смеха. Он быстро переводил глаза с лица Тихона на лицо Эсаула и Денисова, не понимая того, что все это значило. — Ты дурака-то не представляй! — сказал Денисов, сердито покашливая. — Зачем первого не привел? Тихон стал чесать одной рукой спину, другой — голову, И вдруг вся рожа его растянулась в сияющую глупую улыбку, открывшую недостаток зуба, за что он и прозван Щербатый. Денисов улыбнулся, и Петя залился веселым смехом, к которому присоединился и сам Тихон. — Да что, совсем неисправный, — сказал Тихон. — Одежонка плохонькая на нем. Куда же его водить-то? Да и грубиян, ваш благородие! — Как же, — говорит, — я сам, наральский сын, не пойду, — говорит. — Эка и скотина, — сказал Денисов. — Мне расспросить надо. — Да я его спрашивал, — сказал Тихон. — Он, — говорит, — плохо знаком. — Наших, — говорит, — много, да все плохие, только, — говорит, — одно название. — Ахните, — говорит, — хорошенько всех заберете, — заключил Тихон, весело и решительно взглянув в глаза Денисова. — Вот я тебе всыплю сотню горячих, ты будешь до рака-то корчить, — сказал Денисов строго. — Да что же серчать-то, — сказал Тихон, — что ж, я не видал французов ваших. Вот дай, позатемняет, я тебе каких хош, хоть троих приведу. — Ну, поедем, — сказал Денисов, и до самой караулки он ехал, сердито нахмурившись и молча. Тихон зашел сзади, и Петя слышал, как смеялись с ним и над ним казаки о каких-то сапогах, которые он бросил в куст. Когда прошел тот овладевший им смех при словах и улыбке Тихона, и Петя понял на мгновение, что Тихон этот убил человека, ему сделалось неловко. Он оглянулся на пленного барабанщика, и что-то кольнуло его в сердце, Но эта неловкость продолжалась только одно мгновение. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и расспросить Эсаула с значительным видом о завтрашнем предприятии, с тем, чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился. Посланный офицер встретил Денисова на дороге с известием, что Долохов сам сейчас приедет и что с его стороны все благополучно. Денисов вдруг повеселел и подозвал к себе Петю. — Ну, расскажи ты мне про себя, — сказал он.